Глава двадцатая. Ван Сифэн поносит завистлива захуаня, Линда Юй насмехается над картавой Сян Юнь. Итак, как раз когда Бао Юй рассказывал Да Юй историю о крысах оборотнях, неожиданно вошла Бао Чай и стала насмехаться над Бао Юем, который во время праздника фонарей никак не мог вспомнить выражение зеленый воск между братом и сестрами завязалась веселая шутливая беседа баюй больше не опасался что Даюй сразу после обеда заснет и ночью ей будет нехорошо втроем с бау они шутили и смеялись и сонливость даюй будто рукой снял но тут из комнаты баюи донесся шум и они прислушались это твоя кормилица ссорится с сижень с улыбкой произнесла Даюй сижень по доброму к ней относится а мамка или и всякий раз начинает ее получать совсем из ума выжила бауюй собрался было уйти но бао чай его удержала не обижай кормилицу, она просто ничего не соображает я это давно заметил сказал Бауюй юй и вышел У себя в комнате он застал мамку Ли с клюкой. «Бестыжая ты, девка!» — ругала она Сижень. «Ведь это я из тебя человека сделала. А ты развалилась на кани, когда я пришла, и не замечаешь меня. Только и думаешь, как бы лестью балую я опутать. А он тоже меня ни во что не ставит, только тебя признает. Ведь ты всего лишь служанка, купленная за несколько лянов серебра. А как ведешь себя? Гнать тебя надо отсюда, замуж выдать за какого-нибудь парня. «Посмотрим тогда, сможешь ли ты, словно оборотень, пользоваться своими чарами!» Сижень подумала было, что мамка Ли сердится за то, что она не встала при ее появлении, и начала оправдываться. «Я заболела, потею, укрылась с головой одеялом и не заметила, что вы пришли. Но, услышав, что она обольщает бауюя и ее надо выдать замуж, Сижень смутилась, обиделась и, не выдержав, заплакала». Бао вначале не знал, как ему быть, но потом решил вступиться за Сижень и сказал мамке Ли, что Сижень действительно больна и только сейчас приняла лекарства. «Не веришь?» — добавил он. «Спроси у других служанок». Тут мамка Ли еще больше разозлилась. «Ты только и признаешь эту лесу, а я для тебя ничего не значу!» — напустилась она на Бао «Ты велишь мне у них о чем-то спрашивать? тебя они во всем потакают, а Сижень слушаются!» «Знаю я все эти штучки. Вот отведу тебя к бабушке да к матушке и расскажу, что здесь творится. Я тебя грудью выкормила, а мне теперь даже чашку молока выпить нельзя. Разрешаешь служанкам перечить? Мне выгнать хочешь?» Мамка Ли заплакала, но в этот момент вошли баочаи и даю и принялись ее уговаривать. «Тетушка, будьте великодушнее к ним!» Мамка Ли стала жаловаться, что ее обидели, не приминув упомянувшись, о том, как она накануне выпила молоко и как из-за чашки чая выгнали Тянсюэ. Фэнзэ, которая в это время в верхней комнате подсчитывала доходы и расходы... Услышав шум, сразу сообразила, что это опять ворчит мамка Ли. Она проигралась сегодня и теперь ищет на ком бы сорвать досаду. Вот и принялась распекать служанок Баоюя. Фэнзе пошла в комнату Баоюя, взяла мамку Ли за руку и сказала: «Не сердитесь, нянюшка. После большого праздника старая госпожа еще не совсем пришла в себя. Вы человек пожилой. Не пристала вам ругаться с девчонками, вместо того, чтобы их наставлять. Неужели вы хотите рассердить старую госпожу? — Скажите, кто вас обидел, и я накажу обидчика. А сейчас пойдемте ко мне. Я угощу вас жареным фазаном, выпьем венца. Она увела за собой мамку Ли, на ходу приказывая ФНР. — Возьми нянину палку и подай платок, чтобы вытереть слезы. Мамка Ли, не чуя под собой ног, причитая, поспешила за ФНЗ. — На что мне моя старая жизнь? Пусть я погорячилась, нарушила правила прилич, «Я поскандалила, пусть меня назовут бессовестно, и все равно это лучше, чем быть козлом отпущения у этих потаскушек!» Бауча и Дай были очень довольны таким оборотом дела. Захлопали в ладоши и закричали «Спасибо, Фэн Дзэ, что налетела, как ветер, и увела старуху». Бао Юй покачал головой и вздохнул. «Никак не пойму, зачем обижать слабых». Кто-то из девушек ее обидел, а она всю вину свалила на Сижень. Не успел он договорить, как Цинвэнь, стоявшая рядом, выпалила. что, сумасшедше ее обижать? Кто обидел, пусть отвечает, а других впутывать нечего. Сижень, чуть не плача, обратилась к бао Это из-за меня твою кормилицу обидели, а ты сейчас других обидел. Мало тебе, что я расстроена. Бао-Ююй, видя, что Сижень нездорова и к тому же огорчена, смягчился, и стал ее уговаривать отдохнуть и поспать. Когда же заметил, что у сижень сильный жар, не захотел уходить, а прилег рядом и сказал ласково «Лечись и не думай о пустяках». — А я и не думаю, — с холодной усмешкой возразила Ежень, — иначе минуты не смогла бы прожить в вашем доме. Ведь здесь что ни день, то скандал. Но если ты из-за меня будешь других обижать, мне это припомнят. Стоит лишь провиниться, и все хорошее, что я сделала, обернется злом для меня. Из глаз ее полились слезы, но она заставила себя успокоиться, не желая волновать бау -Юге. Вскоре служанка, выполнявшая разные поручения, принесла лекарство второго настоя. Так как Сижень уже пропотела, Бао-Юй не велел ей вставать, а сам подал лекарство, после чего приказал служанкам постелить ей на кане. Сижень сказала Бао-Юю, «Тебе пора обедать». А не хочешь все равно пойди к бабушке посиди с ней поиграй с барышнями, а потом вернешься. Мне хочется побыть одной. Сижень вынула из волос шпильки, сняла кольца и легла. Лишь после этого Бау Юй встал и отправился в покои матушки Дзя. После обеда матушка Дзя села играть в кости с несколькими старыми мамками и няньками, а Бау Юй ни на минуту не забывавшая Сижень, возвратился к себе. Сижэнь спала глубоким сном. Ему тоже захотелось спать, но время было раннее, и он не лег. Служанки Цинвэнь, Цися, Цувэнь и Бихэнь отправились поразвлечься к юньянь и Хупо. В передней сидела одна Шэйве. От нечего делать она бросала игральные кости. Бао Юй с улыбкой спросил, почему ты не пошла с ними? — Денег нет, — ответила Шэйвея. Под кроватью лежит целая куча денег, — сказал Бао неужели тебе мало? Все уйдут веселиться, а кто будет присматривать за комнатами? Сижень заболела, а в доме горят лампы, топятся печи, старые служанки сзади не без того сбились с ног, пусть отдохнут. Девочки тоже устали, им надо немного развлечься, а я тут посижу. Бао подумал, что девушка эта очень напоминает Сижень, и улыбнулся. — Можешь идти, я здесь побуду. «Тогда мне тем более надо остаться», — возразила Шеве. «А чем плохо, если мы посидим и поговорим?» «О чем?» — спросил Бао «По-моему, это неинтересно. Да, кстати, ты утром жаловалась, что у тебя голова чешется. Все равно делать нечего. Давай расчешу тебе волосы». «Что ж, давай», — согласилась Шеве. Она принесла шкатулку с туалетными принадлежностями, зеркало, вынула шпильки и распустила волосы. Бао Юй взял гребень и начал расчесывать. Но едва он успел два-три раза провести гребнем, как на пороге появилась запыхавшаяся Цин Вэнь. Она прибежала за деньгами. Увидев шевей бауюя Юя, Цин Вэнь усмехнулась. «Ах, вот оно что!» кубками обменяться не успели а уже до волос добрались иди я и тебя причешу со смехом сказал баую я недостойна такой великой чести съязвила циойнь она схватила деньги и выбежала из комнаты шея -э сидела у зеркала бауюй стоял у нее за спиной и оба в зеркале улыбались друг другу во всем доме она самая болтливая заметил бау -Юй. Шевея жестом остановила его. В этот момент из-за дверной занавески с шумом вбежала Цинвэнь. «Это я болтливая? Ну-ка, давай объяснимся!» «Иди своей дорогой!» — со смехом сказала Шевея. «Чего привязалась? Защищаешь его?» — рассмеялась Цинвэнь. «Вы меня не морочьте! Думаете, я ничего не понимаю? Погодите, вот, отыграюсь, потом с вами счеты сведу!» С этими словами она убежала. Баоюй расчесал шеи волосы и приказал постелить ему, чтобы не тревожить Си -Жень. Ночью ничего примечательного не случилось. На следующее утро Си Жэнь почувствовал себя лучше и съел немного рисового отвара. Лишь тогда Баоюю успокоился и после завтрака отправился навестить тетушку Сюэ. Наступил первый месяц. Время, когда занятия в школе прекращаются, женщины перестают заниматься вышиванием и делать всем совершенно нечего. И вот в эту пору Дзя Хуаню захотелось развлечься. Выйдя как-то из дому, он увидел Бао-Чай, и Нер, которые играли в облавные шашки, и решил тоже сыграть». Бао-Чай всегда хорошо относилась к Дзя-Хуаню, как и к бао -ю -ю, и уступила ему свое место. Каждый ставил по десять монет». Первую партию Дзяхуань выиграл и был очень доволен, но, проиграв затем, несколько партий подряд стал горячиться. В последней партии пришла его очередь метать кости. Чтобы выиграть, надо было набрать не меньше шести очков. Дзяхуань в сердцах швырнул кости на стол, одна легла тут же, на ней было два очка, другая откатилась в сторону». «Одно очко! Одно!» — крикнула Энер, захлопав в ладоши. Дзяхуань вытаращил глаза и заорал «шесть, семь, восемь!» Но кость вдруг повернулась кверху единицей и остановилась. Дзя Хуань схватил ее и потянулся за деньгами, заявив, что было четыре очка. «Я сама видела одно!» — запротестовала Инер, Но Бао Чай, видя, что Дзя Хуань рассердился, сделала Инер знак глазами молчать и сказала, «Ты уже взрослая, а нарушаешь правила. Неужели господа станут тебя обманывать? Значит, не хочешь отдавать деньги?» И Нер не осмелилась перечить барышне и, затаив обиду, отдала деньги бармача, а еще господа называются. На такие гроши даже я не позарилась бы. Недавно второй господин Бауюй проиграл мне больше, но сердиться не стал. А когда все деньги у него растащили служанки, лишь посмеялся. Баучай чай прикрикнула на нее, и она замолчала. — Куда мне до Бао-Юйя? произнес Дзяхуа, не заплакал. — Вы все боитесь его, всячески угождаете, а меня каждый может «Может, обидеть, потому что я не сын госпожи!» «Дорогой братец, не говори так, а то над тобой будут смеяться!» Стала уговаривать его Баучай и еще раз отчитал инер. В это время пришел Баую и спросил, что здесь произошло. Дзя Хуань не осмелился произнести ни слова. Бао-Чай хорошо знала, что в семье Дзя младшие братья боятся старших, но баую не любил, когда его боялись. Детей воспитывают родители. Кому же понравится, если я стану вмешиваться? К тому же я принадлежу к прямой ветви рода, а Дзя Хуань, сын наложницы. Если я стану относиться к нему, как к младшему, пойдут сплетни, да и неизвестно, станет ли он меня слушаться». Запала ему в голову и другая довольно странная мысль. Вы не представляете, какая. Бао Юй с самого детства постоянно находился в окружении сестер родных Юанчунь и Танчунь и двоюродных Инчунь и Сичунь, а также родственниц Шисян Юнь, Ли Да Юй и все Баочай. Девушки были для него олицетворением кротости, мужчин же он считал грязными тварями и совершенно ими не интересовался, но, следуя заветам великого мудреца, он не осмеливался нарушать правила взаимоотношений с родителями, дедьями и братьями. Себя же он не причислял к мужчинам и никогда не думал о том, что должен служить примером для младших братьев. Вот почему Дзя Хуань и другие младшие братья не очень его боялись, хотя старались ему уступать, чтобы не вызвать недовольство матушки Дзя. Но Бао-Чай ничего этого не знала, и, опасаясь, как бы бао не стал отчитывать младшего брата, поспешила выгородить Дзяхуаня. «Как можно плакать в такой праздник?» — возмутился бао -Юй. «Если здесь не нравится, иди играть в другое место. Ты без конца учишься и совсем заучился. Если, к примеру, какая-то вещь не нравится, надо найти другую. Ту, что похуже бросить, взять ту, что получше. Сколько не плачь, ведь лучше не станет». Ты же хотел развлечься, а сам расстроился, и все равно не уходишь. Пришлось Дзяхваню уйти. Мать Дзяхуаня, наложница Джао, увидев сына в слезах, спросила, кто тебя обидел. «Я играл с сестрой Бао-Чай», — стал жаловаться а «Айнер меня обругала, да еще деньги отняла. Потом явился брат Бау юй и велел мне убраться». «Зачем ты к ним лезешь?» — напустилась Джао на сына. «Бесстыжая тварь! Не мог поиграть в другом месте!» В это время мимо окна проходила Фэнзэ. Услышав слова наложницы Джао, она подошла и спросила, что это вы на Новый год расшумелись. Если мальчишка набедокурил, поучи его. Зачем же ругать? Ведь у него есть отец, да и госпожа о нем заботится. Провинился, пусть старшие его и накажут. Он сын нашего господина, так что есть кому наказать его. А тебе зачем вмешиваться? Братец Зяхуань, выходи скорее, пойдем ко мне, поиграем». Дзя Хуань боялся Фэнзе больше, чем госпожи Ван, поэтому, как только она его позвала, сразу выбежал. Наложница ложнице Джао тоже не осмелилась возражать Фэнзе. А ты, мямля, стала выговаривать мальчику Фэнзе. Сколько раз тебе говорила, ешь, пей, играй с братьями, сестрами и тетками, которые тебе нравятся, но ты слушаешь не меня, а тех, кто тебя учит обманывать и мошенничать. Вместо того, чтобы держаться с достоинством как подобает господину, ты ведешь себя как слуга и еще упрекаешь других в несправедливости. Проиграл несколько монет и раскис. Сколько ты проиграл? — Стоили двести монет, — ответил Дзяхуань. — Эх ты! а еще господин проиграл каких-то две сотни монет и устроил скандал. Она повернулась и приказала. — Фенер, принеси связку монет. Сейчас во внутренних комнатах играют барышни. Отведи к ним Дзяхуаня. — А ты, — обратилась она снова к Дзяхуаню, — если и дальше будешь себя так вести, я сама тебя хорошенько поколочу, да еще учителю велю шкуру с тебя спустить. Твой старший брат давно зубы на тебя точит, и если бы не я, он пнул бы тебя ногой в живот. Вот да так, что кишки вылезли бы. А сейчас уходи, крикнула она. Зяхуань почтительно кивнул, взял у Фенер деньги и отправился играть с Инчунь и другими сестрами. Но об этом мы рассказывать не будем. Баоюй болтал и смеялся с Баочай, когда в комнату вошла служанка и доложила, приехала барышня Шисян Юнь. Бао Юй сразу же хотел пойти повидаться с Ши Сян Юнь, но Бао Чай с улыбкой сказала «Погоди, вместе пойдем». Она поднялась с Кана, и они отправились в комнаты матушки Дзя. Ши Сян Юнь уже была там. Едва Бао Юй и Бао Чай вошли, как она встала, приветствовала их и справилась о здоровье. «Где ты сейчас был?» — спросила у Бао Юй, тут же Дай Юй. — У старшей сестры Бау — ответил Бау — Вот я и говорю, что если тебя не привязать, ты все время будешь там, — с холодной усмешкой произнесла Дай-Юй. — Выходит, я должен играть только с тобой и одну тебя развлекать, — возразил Бао-Юй. — Стоило мне зайти к Бао-Чай, как ты уже ворчишь. — Этого еще не хватало, — воскликнула Дай-Юй. — Какое мне дело, где ты бываешь? И кто тебя заставляет меня развлекать? Можешь вообще не обращать на меня никакого внимания, — рассерживая она убежала к себе. Бауиой бросился за ней следом. Опять ты ни с того ни сего рассердилась. Но пусть я сказал лишнее, все равно могла бы посидеть, поговорить с другими. А ты меня не учи, вспылила Даюй. Я не учу, проговорил Бауиой. Но сердиться вредно для здоровья. Пусть вредно для здоровья. Пусть даже я умру. Тебе что за дело? крикнула Даюй. Зачем ты так? укоризненно произнес Бауиой разве можно в новогодний праздник говорить о смерти на зло буду говорить заявила да ей вот возьму сейчас умру ао живи хоть сто лет если смерти боишься как тут бояться смерти наоборот с улыбкой сказал бову ёй буду ее призывать чтобы ты со мной вечно не ссорилась это верно поддакнула девочка лучше умереть чем все время ссориться я сказал что лучше умереть мне возразил бау ёй к другим это не относится В это время пришла Бао-Чай звать бао Юя. «Идем скорее, сестрица Ши тебя дожидается». Она увлекла его за собой. Даю еще больше расстроилась, отвернулась к окну и заплакала. Прошло время, достаточное для того, чтобы выпить две чашки чаю, когда бао Юй возвратился увидев его, даю еще громче заплакала. Бауюй в нерешительности остановился и стал подыскивать ласковые слова, чтобы утешить ее. Но к его удивлению, даюй не дала ему рта раскрыть. Ты зачем снова пришел? Позволишь мне самой думать о жизни и смерти? У тебя сейчас есть с кем играть? Она и читать может, и стихи сочиняет, и поговорить умеет лучше меня. Она ведь обманом тебя увела, чтобы ты не сердился. А ты зачем ты вернулся? Бао ей подошел к ней и тихо сказал, «Ты умница, а не понимаешь, что близкие родственники не должны соперничать с дальними, новые друзья со старыми. Я хоть и глуп, но эту истину понимаю. Ты мне близкая родственница, а Бао-Чай всего лишь двоюродная сестра со стороны второй тетушки по материнской линии. Кроме того, ты приехала раньше». Мы едим с тобой за одним столом, часто спим вместе, вместе играем. Она же здесь только недавно. Разве может она с тобой соперничать? Значит, я с ней соперничаю, — возмутилась Даюй. Но я поступаю так, как велят мне мои чувства. И у меня есть чувства, — перебил ее бау или ты считаешь что только со своими чувствами мои для тебя ничего не значат да ей и потупилась и долго молчала прежде чем произнести ты всегда сердишься когда чей нибудь поступок тебе не нравится а не замечаешь сколько неприятностей доставляешь другим возьмем к примеру сегодняшний день ведь холодно почему же ты снял свой теплый плащ «Увидел, что ты зришься и снял», — улыбнулся Бауей, — «тоже со злостью Вот простудишься, и опять пойдут всякие разговоры», — со вздохом произнесла Даюй. В это время в комнату вошла Ши Сян-Юнь, и Картавя сказала с улыбкой, «Милый братец, сестрица Линь, вы всегда вместе, а меня босили». «Ох уж эта Картавая, до да чего любит болтать!» — засмеялась Даюй. «Не может выговорить второй брат, а все милый да милый. Вот будем играть в облавные шашки, так ты, наверное, только и сможешь сказать «один-два-тли». три. смотри привыкнешь и тоже начнешь картавить!» — засмеялся бау -Юй. «Она никому не спустит!» — улыбнулась Сянь-Юнь, только и знает, что насмехаться. Думает, сама лучше всех. Но есть один человек, которого высмеять невозможно. Если же она сумеет, признаю ее победительницей. дай спросила, кого она имеет в виду. — Систицу Бао-Чай. Сумеешь подметить ее недостатки, буду считать тебя героиней? — А я-то думаю, кто же это? — усмехнулась Дай-Юнь. Оказывается, она. Где уж мне с ней соперничать? — Бао-Юй поспешил перевести разговор на другую тему. «Мне, конечно, с тобой не совниться, — продолжала между тем Сян-Юнь, — об одном лишь молю, чтобы у сестрицы Линь был коротавый муж, и чтобы он все время ей повторял «Ой, люблю, ох, люблю Амитаба, обожаю, как это было бы забавно!» Бао-Юй рассмеялся, а Сян-Юнь стремительно выбежала из комнаты. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.